Конъюнктура рынка или веление сердца Среди диджеев существует два противоположных, если угодно противоборствующих – лагеря, конъюнктурщики и индивидуалисты. Конъюнктурщиками, в силу вполне понятных обстоятельств, вынуждены становиться преимущественно резиденты обычных клубов. Индивидуалисты плевать хотели на моду, хит-парады, популярность и массовые вкусы. Цели первого типа – деньги, слава, выпендрешь. Цели второго типа – преимущественно нематериальная, как-то культура, саморазвитие просвещение и прочее хотелось бы отметить что диджей при всем своем желании не может раз и навсегда определить в какую сторону он будет двигаться в коммерцию или в андеграунд чаще всего диджей колеблется между этими полюсами всю свою карьеру может получиться так что некогда он начал в глухом подполье воспроизводя новаторскую и интересную музыку а потом с этой самой музыкой оказался в центре внимания поп-индустрии или Еще один вариант. Для повышения доходов диджей начинает играть откровенно популярную танцевалку, а потом снова уходит в тень. Бывает по-разному. Есть, однако, и те, которые навсегда остаются на полюсах, выбранных в начале карьеры. Теперь давайте рассмотрим конъюнктурщика и индивидуалиста более пристально.